Дежурный офицер наконец преодолел темный участок и, облегченно вздохнув, прибавил шаг. Впереди послышался неясный гул голосов. Кто-то пел. Офицер поморщился. В этом отсеке жили варвары, прибывшие из какого-то колониального мира. Он привычно выругался, помянув всех предков того тупого чиновника Департамента колонизации, который додумался еще больше усугубить ситуацию, допустив в учебное заведение императорского флота тупых аборигенов с какого-то варварского комка грязи. Они прибыли в школу полтора месяца назад, и добросовестные офицеры и старшины, у которых в настоящее время должен бы быть полноценный каникулярный балдеж, были вынуждены отвлекаться на то, чтобы сделать из этих недоумков нечто хотя бы немного напоминающее курсанта. Этим занимался его приятель, Старший офицер курса, который ерничая, называл свое занятие дрессировкой диких кротов. Однако, по его словам, эти полуживотные оказались достаточно понятливыми, хотя и очень упрямыми. Так что к настоящему моменту они были уже неплохо выдрессированы, хотя в этом дежурный офицер достаточно сильно сомневался. В конце концов, варвар есть варвар. И что с ним не делай, варваром он и останется. Но даже если это и было правдой, то ничуть не делало этих грязных варваров более привлекательными. Офицер поморщился и завернул за угол. Теперь голоса были слышны более четко. Дежурный офицер совсем уже прошел мимо, но у самого угла остановился и вернулся назад. Незнакомая мелодия его неожиданно заинтересовала. Остановившись у самой двери, офицер прислушался. Голоса поющих имели странный акцент. Но слова выговаривали довольно четко. «Мы ползем, ковыляя во мгле, прижимаясь к родимой земле. Хвост горит, бак пробит, и машина летит на честном слове и на одном крыле». Офицер толкнул дверь и шагнул внутрь. Песня мгновенно смолкла. Варвары вскочили на ноги и вытянулись в струнку. Офицер окинул взглядом комнату. Судя по первому впечатлению, его приятель был не так уж не прав. Кровати без единой морщинки, монитор отключен, мебель выровнена как по линейке. Он опустил глаза и слегка искривил губы в улыбке. Эти варвары пели, сидя на полу. Он покосился на троих курсантов, которые по уставному ели его глазами, и слегка шевельнул пальцами, разрешая принять положение вольно. Варвары, не меняя положение тела, чуть ослабили левую ногу. Офицер одобрительно кивнул и небрежным жестом протянул руку, указав на странный музыкальный инструмент, на котором играл один из курсантов. «Что это?» «Лэр Банджо, Лэр!» Офицер взял инструмент и окинул его ленивым взглядом. «Святые стихии! Из какой дыры они прибыли?» Музыкальный инструмент был изготовлен из дерева, обтянутого чем-то напоминавшим высушенную кожу животных и длинных тонких нитей, сделанных то ли из металла, то ли из какого-то грубого пластика, и ни одной электронной детали. Он еще раз окинул странную конструкцию удивленным и слегка брезгливым взглядом, потом отдал ее обратно и произнес, несколько лениво растягивая слова. «Это песня вашей планеты?» «Лэр, да, Лэр!» – рявкнули три молодых голоса. «А о чем это она?» Трое смущенно переглянулись, но офицер ждал, поэтому один из курсантов, кожа которого была черного цвета, нерешительно пояснил. «Это песня атмосферных пилотов, Лэр». «Атмосферных?» – недоуменно возрился на него офицер. «Да, Лэр!» Военных атмосферных пилотов. Она очень старая ЛР. Офицер несколько мгновений недоуменно смотрел на них, потом усмехнулся и покачал головой. Если архаичный музыкальный инструмент еще можно было объяснить какими-то ритуальными или фольклорными предпочтениями, то это... Ну и глушь. Только представьте себе военные атмосферные пилоты. Эта мысль так его развеселила, что офицер не выдержал и расхохотался во всё горло. Когда спустя несколько минут он покинул Кубрик, то его настроение было заметно лучше прежнего. Всё-таки приятно иногда вспомнить, что на свете существуют дыры и почище Танакийской его императорского величества высшей школы пилотов. Когда за офицером захлопнулась скособоченная скрипучая дверь, все трое облегчённо выдохнули и снова опустились на пол. Впрочем, облегчённо вздохнули только двое – Третий был невозмутим. Некоторое время они сидели молча, потом Энтони нервно хмыкнул и, повернувшись к друзьям, произнес. «Клянусь распятием, я начинаю думать, что идея с переводом была не самой лучшей мыслью». Все трое переглянулись. Они находились на Танаке уже два года. Нельзя сказать, чтобы она была самой развитой планетой империи, но никто не стал бы отрицать, что провинция Танака включавшая также кроме самой Танаки еще две колонизированные планеты своей системы, на протяжении уже нескольких столетий являлась одной из самых надежных опор императорской власти. И возможно именно поэтому департамент колонизации избрал столичную планету провинции для осуществления своей программы помощи отсталым окраинам. Ибо где, как ни на Танаке, можно было воспитать в тупых и ограниченных аборигенах из окраинных миров благоговение и преклонение перед империей, и к тому же сделать это, не создавая беспокойств жителям метрополии. К сожалению, все эти рассуждения были чистой теорией, не имеющей никакого отношения к реальности, поскольку, во-первых, танайкийцы оказались намного большими снобами, чем, вероятно, были жители столичной планеты, поэтому ни о каком воспитании благоговения речи не шло. Скорее, варвары с окраин считались здесь чем-то вроде говорящего варианта рабочей скотины. Впрочем, подобная неприязнь имела под собой почву, поскольку, и это во-вторых, преклонение перед империей в основном выражалось в том, что варвары, закончившие обучение, совершенно не горели желанием возвращаться на собственные полудикие миры и предпринимали героические усилия для того, чтобы остаться в империи. И многим это удавалось. Кварталы дешевых доходных домов, расположенных вокруг учебных заведений, задействованных в программах Департамента колонизации, уже давно превратились в поселения, заполненные выходцами из множества варварских миров. Внутри этих мрачных и давно забывших о каком-либо ремонте строений царили чрезвычайно простые нравы. Земляне знали об этом не понаслышке, поскольку сами провели два года в подобном поселении. И двое из них имели на своем теле отметины от ножа, заточки или кастета, полученные во время прохождения процедуры местной натурализации. Впрочем, все это было уже в прошлом. Берс усмехнулся. Ладно, кончайню не распускать. В конце концов, разве мы не этого хотели?